Над ночью все спят, и нигде никого нет. А днем не всегда спустишься и не всегда нажмешь. Что вы тут делаете, гражданин? Мог последовать вопрос. У меня же ни прописки, ни работы. И вид не так, чтобы уж очень обычный. Лето, жара, а я в лыжном костюме. Так что при каждом раздававшемся внизу далеком стуке входной двери я с напряжением вслушивался в шаги, голоса, готовые в любую минуту ринуться по лестнице вниз, чтобы мастера, пришедшие чинить моего сломавшегося сиплого соседа, не застали меня. Всякие мистические бредни и суеверия меня не коснулись. Я здоров душой и телом. Поэтому совершенно спокоен к перебегающим дорогу кошкам, вещим снам, ни малейшего трепета не испытываю, ни перед какими чистыми. А всевозможные надтреснутые зеркала, вой собак и разнообразные спотыкания вместе с внезапно зачесавшимся носом и пресловутой кофейной гущей вызывают у меня досаду, не боли. И вместе с тем я не мог бы поручиться, что этот подоконник у самого чердака шестиэтажного здания был простым, нормальным подоконником, и вокруг него не гнездились порой своеобразные биополя и всякие там ауры. Я хочу рассказать о совершенно непонятном, доселе мне неведомом, а обнаружившем себя там, наверху, властно, вдруг и неотвратим. После одной из неудачных вылазок в очередной театр поднялся я к своему подоконнику. Ни мыслей никаких, ни возбуждения, хорошо помню, не было, только усталость. Да время от времени грохот и усыпляющий шум, поднимающий с кабины лифт. Ничего особенного в звуке этом не было. Но необходимость еще и еще раз слышать его вытеснила на время все другие мысли и ощущения. Еще раз — и мерный скрип, скрип санных полозьев, успокоил меня. Дыхание сквозняка снизу донесло запах чистого снега. Отбросив душную тяжесть дохи из собачьих шкур, Чурю с ясности праздничного высокого неба, величаво плывущего вместе с нашими розвольными, Как много снега. Узкий след полозьев, быстро выскакивая из-под соней, Убегая трезво прочь, но сливаясь воедино, Вскоре вовсе теряется в белом пишесте зимы. След этот, кажется, ясной приметой радости, К которой уносит меня низкие сани. Она где-то, она будет, но скоро ли? И какой будет она? Ответа не могло быть. Только скрип по лозе.